«Быстро. Еще ее какие-то парни остановили, взрослые, и чем-то угостили, кажется, шоколадкой. Она взяла, но как будто не заметила, и дальше пошла, а потом ее Лена поймала. Мне всегда казалось, что после всех своих несчастий Стеша хоть и мало понимает, но много чувствует каким-то другим способом. И если Юрка все точно рассказывает, и она так решительно отказалась, то это что-то дозначит». Да «Это что-то значит», — сказал я. «Да, я тоже так подумал», — согласился Юрка. «Ты думаешь, зря мы?» «Да не знаю я, что думать», — огрызнулся я. «Но ничего не делать — это самое простое». «Знаешь, Паскаль говорил, что если бы люди научились тихо сидеть в своих комнатах, то количество зла в мире сильно уменьшилось бы». «Какой Паскаль!» Перед моими глазами замелькали разноцветные обложки книг с монстрами, магами и инопланетными чудовищами. Но этот математик», — сказал Юрка. «Ты?» — поскал, я осторожно вернул на место отвалившуюся челюсть. «Подумаешь», — Юрка улыбнулся так, словно извинялся за что-то. «Делать-то нечего было. Ноги не ходят, руки не работают, а мозги у меня, сам знаешь, в порядке». «Да, мне стало здорово и неуютно одновременно, словно в душной комнате сквозняком потянуло. «А ты мне когда-нибудь расскажешь про себя?» — спросил Юрка. «Когда-нибудь расскажу, — пообещал я» а про себя подумал, что рассказывать, в общем-то, нечего. Я Паскаля не читал, только мне кажется, что он прав всего наполовину. Зло, может быть, и уменьшилось бы, но ведь и добро тоже. Согласен? Согласен, — сказал Юрка. Елизавета Петровна, завуч по внеклассной работе, квадратно возвышалась над столом и терпеливо улыбалась. Улыбка походила на прямоугольник, в котором длина... «Раза в четыре превосходит ширину». Сергей Анатольевич, молодой географ, стоял перед ней. В течение разговора она уже два раза предлагала ему сесть. Он садился, но тут же снова вскакивал. В предбаннике кабинета прятался за дверью тихий Игорь овсяников вызванный к завучу за очередную проделку. Понятно, что предстать пред светлые очи он не торопился и с любопытством прислушался к происходящему в кабинете. Но почему же ей и Д-классы не ездят на экскурсии? Да поймите же, Сергей Анатольевич, прямоугольник улыбки, зазмеился в такт словам. Вне стен школы этих детей просто невозможно удержать вместе. Они разбегаются, ведут себя антиобщественно, пристают к прохожим. В конце концов, мы за них отвечаем и не можем себе позволить. У нас обширная экскурсионная программа для гимназических классов. Но это же нерационально. Детей из гимназических классов родителей и так сводят в музеи, в театры, а этих просто некому вести. Именно поэтому школа и должна. Запомните, во внешкольное время школа никому и ничего не должна. То, что мы делаем это наша благая инициатива. Вести куда-то этих детей, за которых вы так хлопочете, значит подрывать авторитет нашей гимназии, рисковать. Так значит, престиж гимназии для вас важнее, чем развитие образования детей? «В вас, любезный Сергей Анатольевич, говорит юношеский максимализм. Когда-то и я была такой же». Елизавета Петровна глубоко вздохнула и сделалась похожа на лягушку из рекламы, страдающую от вздутия живота. «Если я гореть не буду, если ты гореть не будешь, пусть сильнее грянет буря. Все зависит от меня и так далее. А теперь, поймите, престиж гимназии, ее имя создавалось годами». Трудами многих достойных людей, и все это вовсе не показуха, как вы, наверное, в полураздражении полагаете. Гимназическим, да и обычным классам мы даем сегодня очень приличное среднее образование. А что же, Дэшки и Ешки? Брак не кондиция. Вы знаете, как они сами, сами себя называют. Дэшки долбанутые, а. Избавьте! Завуч махнула полной рукой с неярким, в тон блузки лаком. «Поверьте, я не меньше вашего хотела бы помочь этим детям. Но в отличие от вас, на моей стороне опыт, в том числе педагогический. И он говорит, в сложившихся условиях помочь невозможно. Невозможно! И не думайте, что мне легко так говорить. Наоборот, в моей юности было такое, что вам, по счастью, уже не грозит. И знаете, не так уж легко по капле выдавливать из себя буйно помешанного буревестника». Елизавета Петровна закрученилась, а прямоугольник рта превратился в овал. «Не может быть, чтобы не было выхода», — решительно сказал Сергей Анатольевич. «Наверняка есть». «Какой же?» — с любопытством взглянула на него завуч.